Глава шестнадцатая. Дорожные разговоры. Натали. Ирнел, подожди!» — окликнула я мужчина, когда он уже распахнул передо мной уличную дверь. «Мы же деньги не взяли. Твой кошелек с монетами остался в комнате, в шкафу. А мои пятьсот серебряных монет Томас принесет мне только завтра в полдень». Все под контролем, моя госпожа. Не волнуйтесь. Заверил меня невольник. Сейчас я расскажу вам о вариантах оплаты на рынке». «Ладно», — успокоилась я. Но сначала поясни, на чем мы доберемся до рынка. Наверное, нужна большая повозка, чтобы кроме нас с тобой влезли еще три человека. — Это можно устроить, — кивнул мужчина. — Но я не рекомендую. Вам сейчас желательно экономно распоряжаться деньгами. На повозках приличные леди не катаются, берегут свою репутацию. А аренда кареты выйдет слишком дорого. — И что ты предлагаешь? — растерялась я. — Пойти пешком? «Всего пятнадцать минут неторопливым шагом. Вы прогуляетесь, подышите свежим воздухом. В дороге я могу развлекать вас рассказами об этом мире. Но если вы пожелаете, то, конечно, я организую нам карету», — добавил он. «Нет, не стоит. Если идти всего пятнадцать минут, то это совсем близко. Я не против прогуляться и послушать твои рассказы», — отозвалась я. Внимательно оглянувшись по сторонам, я в очередной раз отметила изумительную красоту местной природы. И то, что скамейка неподалеку уже пустовала. Дремавший на ней пьяный тип, который свалился с лестницы, уже куда-то ушел. Я взяла Эрнела под руку, и он повел меня по аккуратно широкой дороге из светлых каменных плит. Для начала позвольте пояснить насчет оплаты за рыночные товары, произнес мой управляющий. Тут есть два варианта: вы можете носить кошель с собой и расплачиваться, доставая из него монеты. Но он, как правило, тяжелый. Носить его с собой неудобно а вдобавок может возникнуть риск ограбления. А второй вариант? С интересом спросила я. «В каждой приличной торговой лавке возможна оплата с помощью Магифина», — ответил эрнел «Полное название — «Магические финансы», но его всегда сокращают». Это блюдца — артефакт. Продавец озвучивает название товара, количество и вес, а также итоговую цену. Покупатель дотрагивается до середины этого блюдца — и ярко представляет в уме свои монеты, которые могут храниться где угодно, от кучки на столе до сундука в сокровищнице. Эти монеты магией перемещаются на блюдце, и продавец их забирает. Каждая такая сделка оставляет нестираемый магический след. Это может уберечь от недобросовестных торговцев, которые могут заявить, что товар не оплачен. В итоге, чтобы избежать скандала, покупатель часто платит двойную цену за товар, либо долго доказывать свою правоту в суде. Так что все предпочитают расплачиваться по магифину «Надо же, в моем мире такого нет», — отозвалась я. «А каким пальцем касаться этого блюдца? Указательным?» «Любым», — ответил Эрнел. «И такая система оплаты не только в торговых лавках, но и у работорговцев». «И сколько сейчас стоит купить раба?» — уточнила я, хотя в душе все корежило от такого вопроса. Еще вчера я была обычной художницей в свободной стране, а теперь вот иду по дороге из белого камня и обсуждаю со своим рабом покупку еще троих человек. 20 серебряных монет. Но это за обычного раба, в нормальном состоянии. Мы поищем со скидкой. То, что у работорговцев считается некондицией. Может, даже за три серебряных монеты найдем, Оптимистично заявил Эрнелл. Не знаю, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы привыкнуть, что в моем новом мире рабство это обыденность. Ясно. Нейтрально отозвалась я, скрывая смятение в своей душе. Но Ирнел, как опытный телепат, прекрасно понимал все, что я испытываю. Не переживайте ни о чем, моя светлая леди. Думайте о том, что троим парням вы сегодня спасете жизнь и дадите надежду на счастливое будущее. Вы же отпустите их на волю через полгода, как и меня. Я прав? Да, твердо кивнула я. Но душе стало полегче. «Утром Томас принесет вам 500 серебряных монет. А пока что в моем кошельке, который стал вашим, как и все, что мне принадлежит, 100 серебряных монет и двадцать медных. Этого за глаза хватит на покупку трёх рабов, даже за их полную стоимость. А также одежда для них на первое время». подвел итог Эрнел. «Знаешь что, Эрнел, мне тут в голову одна идея прилетела». Внимательно посмотрела я на своего управляющего. Ты говоришь, что все, что было твоим, теперь принадлежит мне. А что, если я поборюсь за твой домик у озера? Подам апелляцию в суд, пускай это дело пересмотрят. Конечно, не в ближайшее время, а когда хоть немного наберу вес в этом обществе. У любой женщины здесь больше привилегий, нежели у вольноотпущенного отпущенного раба. Может, мне удастся вернуть то, что принадлежало тебе по праву. Это было бы настолько здорово, что у меня просто нет слов». Ошарашенный Эрнел посмотрел на меня, как на ангела во плоти.